Но как только Густову молк, она вновь задумалась о своей работе. Конечно, это не Бог весь что, но всё же в этом её призвание. Сейчас у неё есть счастливая возможность работать под руководством Гутветтера. И очень хорошо работается с ним. Её слова обретают новую силу. Она видит всё по-новому. Нельзя обрывать такое счастливое сотрудничество. Это её долг по отношению к себе. Ей ужасно хочется поехать с ним, сказала она Густаву, и у нее сейчас такое чувство, что она тесно с ним связана, у нее потребность быть с ним. Но он и сам не захочет, чтобы она действовала в ущерб своей работе. Она не может сейчас прервать ее. Она боится малейшей помехи, а вне Берлина ей ни одна строчка не удастся. В ближайшие 8-10 дней она никак не сможет оторваться от рукописи. Если верно, что он едет всего на 2 недели, то она надеется порадовать его, когда он вернётся с своей большой удачей. Если же Густов задержится, она приедет к нему, и тогда, одолев главные трудности в своей работе, будет всецело с ним. Сейчас она обсудится с хлютером, какие вещи Густову понадобятся. Потом Густов непременно должен сегодня с ней пообедать, и когда отходит его поезд, она непременно проводит его. Густов отвечал уклончиво. Он не желал, чтобы она знала час отхода поезда. Пыр глубоко оскорблён. Выбежал Мюльгейм в торопах, в каком-то нервном возбуждении. Поезд отходит в 8:00 вечера с Ангальского вокзала. Он забронировал купе в спальном вагоне. Пусть Густов оставит ему на всякий случай генеральную доверенность. «В Германии в ближайшее время всего можно ожидать, и тогда придется действовать без промедлений». Густав снова заупрямившись, хмуро заявил, что он не собирается надолго оставлять Германию и не желает готовиться к этому. Мюльгейм сухо возразил, что «так-то оно так, но он не ясновидящий Ганусен и на всякий случай лучше обеспечить себя». «А вообще», — сказал он, — «если ты настоящий немец, то сколько бы ты ни оставался за границей, три месяца, три года, там, где будешь ты, там будет и Германия». Непривычный для Мюльгейма пафос, прозвучавший в этих словах, до того поразил Густава, что он замолчал. После ухода Мюльгейма он бродил из комнаты в комнату по своему прекрасному особняку, который он так любил. Волнение... связанная с предстоящим отъездом, сменилась глубокой задумчивостью и грустью. Он все еще уговаривал себя, что речь идет о кратковременной поездке. Но в глубине души уже зрела уверенность, что уезжает надолго. Сначала он хотел попросить Сибиллу, чтобы она вместе со Шлютером заботилась о доме. Но теперь он отказался от этой мысли. Конечно, он позвонит Сибилле перед отъездом, но повидать ее еще раз у него нет никакого желания. Можно было бы доверить дом Франсуа, тот поймёт, что здесь Густаву дорого. На Франсуа от него отвернулся. Мельгиенти перегружен. Не может же Густав требовать от него, чтобы он занимался пустяками, которые ему Густаву дороги. Приблизительно так же обстоит дело и с Мартином. Он звонит Мартину, прощается с ним. Мартин считает, что Густав поступает правильно, удирая отсюда. Мартин со удовольствием последовал бы его примеру, но Вельс слишком опасен, и Мартин не может бросить дело на произвол судьбы. Братья посетовали, что в эти тяжёлые дни они не вместе. Однако настоящей душевной теплоты между ними не возникает. Каждый из них слишком занят собственными заботами. Густав держит трубку и задумывается. Думы его не весёлые. Оказывается, у него мало действительно близких людей. Агутветер. Он вызывает его. Фридрих-Ильгельм Гутветер, как всегда, сердечен, тих, по-детски наивен. Уже есть ли кто сожалеет об отъезде Густова? Так это именно он. К тому же он не видит достаточных оснований для этого отъезда. Но наш общий друг Мельгейм несомненно лучше разбирается в этих вещах, примирительно заявляет он. Густову отрадно слышать голос Гутветера. Но обременять Густава заботами о доме нет никакого смысла. Он слишком беспомощен в практических делах. Густав сидит без дела, мысленно перебирает лица друзей. Как заноза мучит его ощущение, что он что-то забыл, упустил. Это беспокойное чувство возвращалось к нему сегодня несколько раз, но память ничего не подсказывает, как он не напрягает её. А воля и случей подскажет. Воля тут бессильна. Приехал Клаус Фришлин поработать. Как ни странно, но работа сегодня спорится. Время подходит к обеду. Они заканчивают. Фришлин собирается уходить. Но он стоит перед Густавом худой, с землистым цветом лица. На щеках скудная растительность. И вдруг Густава осеняет мысль, что из всех его друзей и знакомых Фришлин наиболее стойкий, расторопный и надежный. Непроизвольно он говорит. «Я уезжаю, господин Фришлин». Надеюсь, не надолго. Но если поездка моя затянется, присмотрите, пожалуйста, за моим домом, книгами, за всем, что мне дорого. А что мне дорого, вы прекрасно знаете. Положитесь на меня, доктор Оперман, отвечает Фришлин серьёзно и спокойно. Вместе с Фришлиным Густав отбирает книги, которые следует взять с собой. Он с удовольствием забрал бы все книги, и не только книги. Он вынул бы из рам портрет Эммануила Опермана и Сибилы. Он увёз бы и глаз божий, и пишущую мординку, и письменный стол, весь дом. Он смешон в себе. Он ни всего не берёт с собой, даже рукописи. Всё равно без своих книг он работать не сможет. Он уезжает на 2 недели, не больше. Не затем бросать вызов злым силам, беря с собой всё, что любо. Ни то они могут превратить его краткую отлучку в длительную. После обеда Густав выходит в сад. спускается со ступенек первой террасы на вторую, со ступенек второй на третью. Вокруг него волнообразной линией поднимаются лесистые холмы. Сегодня 28 февраля, но уже явно чувствуется весна. Это только воображение или на самом деле та серовато-зелёная дымка над кустарником. Сегодня утром ещё едва уловимая стала явственней. Густав впитывает в себя любимый пейзаж. Вадна вдыхает любимые запахи. Он очень печален. И вдруг, без видимой причины, он вспоминает, что его мучило. Да, да, это нужно исправить. Нельзя уехать, оставив по себе плохую память. Но в таком случае он не может ехать восьмичасовым поездом. Всё равно есть и более поздние поезда на Швейцарию. Немедленно телефонирует он Вергейму, что ему необходимо отложить отъезд. Почему? спрашивает Мюльгейм. Густав не называет причины, но настаивает на более позднем отъезде. Мюльгейм сердится. Поезда переполнены, Густав не получит место в спальном вагоне, а кроме того, чем раньше он уедет, тем лучше. У меня на то свои причины, Мюльгейм, говорит Густав, не слушая возражения Мюльгейма. Он улыбается, сразу веселеет. Итак, он едет одиннадцатичасовым. В 9 отправляется в театральный клуб и там ужинает. Потом проходит в зал, словно разыскивая кого-то. В зале ещё совершенно пусто, только у входа стоит старик Жан. Густов кладёт ему в руку пятимарковую бумажку. Я был вчера немного рассеян, говорит Густов. Извините меня, Жан. Старик благодарит его, как всегда, с достоинством и вместе с тем почтительно. Теперь Густов может ехать с миром. На вокзале оказалось что ловкий Мюльгейм, сунув проводнику взятку, все-таки раздобыл Густаву купе в спальном вагоне. В поезде было много знакомых, но люди старались друг друга не узнавать. «Приезжай как можно скорее, Мюльгейм», — просил Густав. «Делай в пути как можно меньше глупостей», — Аперман напутствовал его Мюльгейм. Поезд тронулся. Последнее, что осталось в памяти Густава от Берлина, была статная фигура Шлютера, его замкнутое упрямое лицо и взгляд. устремлённый вслед уходящему поезду. В этот самый час Виртольд пожелал родителям спокойной ночи. Завтра в среду он должен ликвидировать конфликт, должен сделать своё заявление в актовом зале перед всеми преподавателями и учениками гимназии Королевы Луизы. Лизолетта хотела что-то сказать ему, она уже открыла рот, но зная замкнутую натуру сына, сдержалась. Спокойной ночи, мой мальчик. только и сказала Анна. Бертульт пошёл в свою комнату, разделся, аккуратно развесил платье, как всегда тщательно сложил необходимые ему на завтрашний день книги и тетради. В сущности, его роль завтра будет очень простой. Заявление его коротко. Фогизангу и Франсуа предстоит более сложная задача. Им придётся здорово потрясать языки, а он будет только стоять, стоять у позорного столба. Если бы всё зависело от доктора Фогизанга, то это, как бы получше сказать, действо состоялось бы у памятника в Нидервальде. Сейчас он ляжет в постель, почитает книгу, скажем, «Клейста. Битва в Тевтобурском лесу». Но вместо третьего тома «Клейста» ему попался четвертый, «Рассказы». И он прочел рассказ о Михаэле Кольхаасе, сыне школьного учителя, об одном из справедливейших и вместе с тем ужаснейших людей своего времени – которого необузданное чувство справедливости делает разбойником и убийцей. Из-за пары коней он отказывается от личного счастья, поднимает восстание и погибает страшной смертью. Но прекрасные вороные, которых ему на зло превратили в жалких кляч, снова становятся его собственностью, и всходя на эшафот, он видит их халёнными и откормленными. Виртельт хорошо знал этот рассказ, но прочёл его с новым захватывающим интересом. в некоторые места он пересчитал по 2 и по 3 раза. Например, ответ Лаشهдинова Барышникова жене, когда она в испуге спрашивает его, почему он распродаёт своё имущество.